9 ноября 1944 года советские войска начали третье стратегическое наступление за год. В три часа ночи большинство подразделений было поднято по тревоге. Выбегающие из блиндажей землянок солдаты ощущали вокруг массовое шевеление, поуркивали моторы, ржали лошади. Что-то перезвякивало в темноте, наполненной топотом бегущих ног, отдаленным гулом двигателей и приглушенными человеческими голосами. Каждый полагал, что он стал последним проснувшимся в это очень рано начавшееся утро. Офицеры кучками стояли между опутанными маскировочными сетями капонирами, негромко переговариваясь и то и дело поглядывая на часы. Всем было ясно. что давно по какой-то высшей причине задерживаемое наступление начинается сегодня. Солдат и офицеров полка самоходной артиллерии уже три недели назад приданного четвертому гвардейскому стрелковому корпусу генерала г а г е н а входившему в Восьмую армию под командованием Старикова, собрали по батарейно, и старшие офицеры с п о л и т руками. Зачитали им приказ главнокомандующего о переходе фронтов в решительное наступление, имеющее своей целью окончательный разгром врага. Приказы объявляли о предательстве бывших союзников и призывали громить их без жалости. Возбужденные голоса бойцов раздавались со всех сторон. Приказы практически одновременно были доведены до всех низовых звеньев в о й с к о в о г о управления. Части были скучены. Через каждые триста метров располагались позиции полковых пушек или батарей зениток. Ровными рядами выстраивались по сторонам проезжих путей капониры с тягачами, танками и самоходками, десятками армейских грузовиков. От сотен землянок тянулись невидимые в темноте тропинки, стягивающиеся в ходы сообщения, ведущие в лежащие в полтора километрах окопы переднего края. Время шло неимоверно медленно. Войска получали горячую пищу, много раз проверенные ориентиры и отметки уточнялись родными и командирами батарей. Каждый артиллерийский наблюдатель, каждый командир стрелкового батальона или танковой роты имел тщательно прорисованный фотопланшет, демонстрирующий наложенный на координатную сетку вид сверху ближайших с о р о к километров германских позиций с выделенными кружками и стрелочками, дотами, пулеметными гнездами. месторасположением известных штабов и складов. Все это было вы зубрено наизусть, зачеты сданны на рельефных макетах. Наступление готовилось слишком долго, чтобы насобачившиеся в этой азартной игре штабисты могли допустить сбои на самом первом этапе. В паре километров позади Артиллеристы торопливо свинчивали защитные колпачки со в з р ы в а т е л е й выложенных на брезент в ровиках снарядов. Рядом подвывали моторы подходящих из тыла машин с рядами рельсовых направляющих на кузовах. Боишься? Командир самоходки номер 222 присел рядом со своим братом. Всего м е с я ц назад распределенным в его батарею прямо из училища, вдвоем с которым они теперь составляли огневой взвод. Юный младший лейтенант, глубоко дышащий ртом, изо всех сил замотал отрицательно головой, поспешно запихивая в карман комбинезона треугольный кусок сахара. Ему было настолько страшно, что болел желудок. А зря. Брат сел рядом с ним, свесив ноги в капанир, где стояла Сау с номером двести двадцать четыре. Крепко обхватив его за плечи и подтянув к себе, он жарко зашептал ему на ухо: "Не будешь бояться? Убьют. Будешь трусить? Убьют. Растеряешься? Тоже убьют." Хочешь остаться в живых? Держись за мной. Радио все время на прием. На передачу переключаешь только если заметишь что-то важное. Сходу не стреляй. Смотри куда целишь. Если подожгут, выпрыгивай кубарем и закапывайся в какую-нибудь воронку поглубже, пока наши дальше не пройдут. Мне мать приказала тебя беречь, братан, и я тебя сберегу. Но в машине ты командир, и от тебя весь расчет зависит. Первый бой всегда самый страшный. Только не растеряйся, только держись за мной, все будет хорошо. Он посмотрел на часы, было без двадцати. Ел уже. Брат кивнул. Врешь. с удовольствием сказал Старлей. Я вижу. Тот посмотрел на него, как собака дрожа от озноба. Ну хватит, хватит. Курнуть хочешь? Не дожидаясь ответа, он достал пачку папирос, полученных в последнем доппайке, вынул две, прикурил одновременно от похожей на бочонок саперной зажигалки. дал одну брату, тот затянулся так глубоко, что сквозь втянутые щеки проступили контуры зубов. Командир полка обошел шестнадцать своих самоходок. Треть уже повоевала, а остальные были новенькими, с иголочки, изделиями Уралмашзавода. Две недели переформировки и последующий месяц в армейском тылу. Позволили ему неплохо поднатаскать молодежь, но воюющий сорок первого майор знал, что особо большого значения это не имеет. Все равно, когда наступит время следующего переформирования, в строю останется меньше половины ветеранов и меньше трети молодежи. Выживут самые ловкие и самые везучие. Он поздоровался с командиром своей второй батареи и с его младшим братом, которого узнал не по осунувшемуся лицу, плохо различимому в темноте, а по белевшему на корме самоходки номеру. Большие красные звезды хорошо смотрятся на парадах и учениях, в полевых же условиях их заменяют номера и тактические знаки частей, ромб. перечеркнутый круг, перевернутый треугольник. Он не возражал, когда на машинах писали всякие личные надписи, но любители такого у него почему-то долго не жили. Младший лейтенант, не отрываясь, смотрел на майорский иконостас, увенчанный новеньким орденом Богдана Хмельницкого. Зря смотришь, л е н и к заметил майор. Таких уже не дают. Повезет в наступлении. Получите по ордену. На тебе, Боря, еще с прошлого раза знамя висит. И на наводчике твоем этот как его. Михайлов. Ага, этот самый. Я подавал на славу, но где-то зажали. Майор не зря завел такой разговор. Он знал, что ничто так не успокаивает людей перед первым боем, как внешняя сторона войны. Ко второму разу это уже не действует. Сзади шипя поднялась красная ракета. Через секунду такие же ракеты поднялись тоже позади слева и справа. И немцы, и наши. периодически подвешивали над передним краем свои люстры, но их свет так далеко не долетал. Поднялись еще две красные, за ними одна зеленая. Зажми уши и открой рот, посоветовал комполка молодому. Тот послушно раскрыл рот. Земля под ногами дрогнула. Сзади возник нарастающий рев, все усиливающийся и усиливающийся. Потом по ушам дало ударной волной настолько с и л ь н о й что все сразу оглохли. Позиции, подошедшие к ним метров на восемьсот бригады гвардейских минометов, осветились пульсирующим белым светом. На фоне которого темнели выстроенные в ряд тупорылые грузовики с направляющими реактивных установок. Серый, светящийся дым растекался от их позиций во все стороны, клубами обволакивая кусты и деревья. Из цветовых пятен одна за другой срывались уходящие по крутой дуге в небо хвостатые веретенообразные тени. Похожие на телеграфные столбы. Залп весьма напоминал усиленный раз шестьдесят полет б о л и д а как он предстает на картинке в учебнике, только с воем, грохотом и летящей в глаза пылью. Машины выпустили последние ракеты и почти сразу же заревели моторами, собираясь менять позицию. Что-то мы близко не накроют, прокричал в ухо майору к о м б а т два, заслоняя лицо от поднятых с земли воздухом сухих листьев. Тот отрицательно помотал головой, показал вперед, изобразил жестами стреляющего себе в висок человека, кивнул обоим и убежал в темноту. Вокруг стоял рев орудий, которые били из под каждого холма, из каждого лесочка. Ночная артподготовка была делом не очень обычным, если не считать Курской дуги, где она производилась с целью упредить немцев. Но большинство целей были хорошо разведаны, и в любом случае плотность огня. просто насыщала соответствующую площадь земли до состояния невыживаемости. К тому же именно для этого они самоходы здесь и были. Артиллерия в русской армии всегда считалась одним из наиболее уважаемых врагом родов войск. Точнее, не всегда. А начиная с Павла I. К сороковым годам двадцатого века она, пожалуй, уступала своим противникам в гибкости и надежности системы управления. Но здесь не было ничего страшного, поскольку по железу (в кавычках, то есть количеству и калибру применяемых стволов, меткости и мощи их огня и его воздействию на цель) она оставляла всех конкурентов далеко позади. Эффектное и тонкое ф е х т о в а н и е на шпагах, конечно, смотрится очень красиво, и ни у кого нет сомнений, что шпагой можно человека проткнуть насквозь. Но когда на поле боя на громадном битюге выезжает Илья Муромец с пятипудовой палицей, любителю ф е х т о в а н и я лучше делать ноги, пока Илья не подъехал чуть поближе. В стрельбе по неподвижным целям ничего похожего на советскую артиллерию человечество пока не создало. В соответствующих академиях были в свое время просчитаны таблицы и формулы, показывающие, сколько снарядов какого калибра должно приходиться на километр фронта и километр глубины вражеской долговременной обороны. Отдельные показатели имелись для скорострельности орудий. типов снарядов и особенностей фортификационных сооружений, на которые эти снаряды должны были воздействовать. Сухой, почти математический подход абстрагировал артиллеристов от каких либо личных чувств к противнику. Тысячи человек автоматически втискивали снаряды в каморы гаубиц и пушек. Подтаскивали их от ровиков, переносили огонь по фронту и в глубину согласно планам и цифрам, выданным штабами артполков и дивизий, и все это продолжалось два полных часа. Дрожащие от страха люди, на которых эти снаряды падали, превращались на это время в животных. Разум которых метался внутри замкнутых черепных коробок в попытках найти безопасное убежище. В передовой линии окопов у немцев ночью не было никого, кроме пулеметчиков и часовых, которых накрыло первым залпом. Те, кого в глубоких блиндажах разбудил разрыв первого упавшего рядом ракетного снаряда. Согнувшись вдвое, сидели на своих койках в ожидании конца артобстрела, чтобы попытаться оказать сопротивление наступающим русским. Иногда шальной снаряд, выпущенный давно оглохшим наводчиком Гаубицы в нескольких километрах к востоку, механически перемещающим ствол по горизонту на доли деления согласно распечатанной на картоне таблице. пробивал накат блиндажа из нескольких слоев брёвен, рельс и земли, и взрываясь внутри, убивал десятки людей. Иногда фугасный снаряд проламывал метр железобетона и проникал в погреб дота, выжигая изнутри его содержимое. Все это определялось статистикой, удивительной наукой. становящийся более или менее достоверный только при достижении больших цифр. Объем выделенных на арт-подготовку боеприпасов вполне позволил достичь заданного порядка. И после полутора часов подготовки, когда раздалось по машинам участок германской обороны в пределах д о с я г а е м о с т и усиленного биноклем взгляда. превратился в хорошо вспаханное поле с очень небольшим количеством ориентиров, на которых мог задержаться взгляд. Заводи, командир полка, стоящий на крыше машины с блеклым номером 101, к р у т и л над головой сложенными парой флажками. Слышно ничего не было, потому что артиллерия продолжала бить почти не снизив темпа. И со стороны передовой продолжало раздаваться такое же глухое марсианское уханье, хотя и чуть отдалившееся. Полки начали уже концентрировать огонь на более глубоких целях. Кроме того, в пяти десятках метров от закопанного в капаниры полка самоходов на хорошей скорости шла н е м а л е н ь к а я колонна тридцатьчетвёрок с включёнными фарами. ревя и лязгая, как стадо взбесившихся тракторов на прогулке. Взметнув флажки, комполка вывел свою машину из капанира. Водитель, открыв люк, развернул ее на залитом маслом п я т а ч к е и взрёвывая двигателем вписал самоходку точно в хвост п о с л е д н е й тридцать четверки. Полк по батарейно выстроился за ним. Майор придержал свою машину, и с короткими интервалами все шестнадцать сушек сформировали колонну, вытягивающуюся в сторону вспышек на горизонте. Ночь шла на исход. За спиной уже начинало потихонечку светлеть, и по мере приближения переднего края, разграничивающего наши и их позиции, фары танков и самоходок гасли. Водители и командиры Захлопывали люки, законно опасаясь шального пока осколка от своего или вражеского снаряда. Путь до передка они прошли за три минуты, за время которых командир машины номер двести двадцать два раз тридцать обернулся от своего места назад, выглядывая, как там брат. Тот шел ровно. Его водитель четко держал интервал и пока не проявлял особой нервозности, которая могла бы проявляться в р ы с к а н ь е или приближении к впереди идущей машине вплотную в попытках укрыться за ее броней, не доходя 200 метров до нейтральной полосы, идущее перед ними подразделение танковой бригады начало разворачиваться в широкий фронт. сливаясь на флангах с другими подразделениями той же или соседской танковой части. Самоходки снизили скорость и начали перестраиваться позади уже устремившихся к вражеским позициям танков. Пока по ним не было сделано ни одного выстрела, и группы пехотинцев, труся по желтой уже похрустывающей траве, бежали вплотную к машинам полка. формируя жизнеспособную и гибкую систему взаимодействия уязвимых людей и уязвимой техники. Построив полк километровым фронтом, майор машина которого была неразличима среди других таких же самоходок, повел его метрах в шестистах за танками. Борис, по-прежнему поглядывая на находящегося теперь слева брата, Шел крайним на правом фланге полка, иногда замечая наравне с собой справа мелькающие в дыму силуэты тяжелых ИСов, которые должны были принадлежать гвардейскому танковому полку прорыва, последнюю неделю стоявшему рядом с ними. Опытный механик-водитель плавно обходил начавшие попадаться глубокие воронки. На дне которых еще плавал сизый дым сгоревшего т р о т и л а Стало еще светлее, но в воздухе висела поднятая снарядами и траками танков густая пыль, скрипевшая на зубах. Батарея самоходок поднялась на пологий холм, за которым о т к р ы в а л о с ь что-то типа долины, куда спускались сейчас идущие перед ними танки. Артиллерия, видимо, уделила особое внимание долине, и сейчас там не было видно никакого шевеления, кроме пробирающихся на ощупь и поводящих пушками танков, почти плывущих, вскопившемся вплотную к поверхности земли дыму. Прижавшись к смотровой щели, Борис пристально разглядывал немецкую батарею противотанковых пушек. Сквозь позиции, которой как раз проходил его взвод, батарея была установлена с таким расчётом, чтобы встречать выкатывающиеся на холм танки прямой наводкой, но её перепахала по крайней мере двумя дюжинами крупных фугасов, и пушки валялись перевёрнутые, с оторванными, жирно ч а д я щ и м и колёсами вперемежку с обезображенными человеческими телами. Расчеты успели занять свои места, прежде чем их накрыло. Танк, извзбирающийся на склон следующего холмороты, вдруг получил в бок мгновенный белый р о с ч е р к пришедший откуда-то справа, и взорвался, разнесенный детонацией в боевом отделении. Из люков выбросило пламя, и он мгновенно застыл. превращенный в пылающий чадный факел. Соседние тридцатьчетверки начали маневрировать, разворачивая башни. Возможная цель справа, двадцать градусов, прокричал Борис в розетку батарейной связи, одновременно пытаясь разглядеть немца в дыму и тумане. Прежде чем он успел его н а щ у п а т ь Еще один р о с ч е р к оборвался в катках другой тридцать четверки, и она закрутилась по широкой дуге, разматывая гусеницу. Теперь он был точно уверен, что это одиночка, уцелевший при налете. Самоходка слева выстрелила, гулко перекрыв л я з г а н ь е и рев дизеля. Лёнька, видишь его? Радостно прокричал он. Хотя было странно, что брат сумел разглядеть цель, от которой он находился еще метров на тридцать дальше. После короткой паузы ответное нет пробилось через треск статики. Дурак! Не жги тогда патроны! Старлей стукнул солбом о внутреннюю поверхность купола, когда с а м о х о д к у к а ч н у л о И здорово прикусил себе щеку. Третий танк превратился в питаемый дизельным топливом костер, а он до сих пор не видел цели. Двести двадцать я шла зигзагами на максимальной скорости вверх по склону холма, постепенно обходя справа то место, где затаился невидимый стрелок. Тот танк, которого подбили вторым, со всей возможной частотой лупил из своей восьмидесяти пятки в дым, одновременно поливая пространство перед собой пулеметным огнем. Его экипаж, судя по всему, даже не знал, кто в них попал, бронированная тварь или пушка, но не покидал обречённую машину. именно в тот момент Борис внезапно увидел врага. По всем понятиям фронтового опыта после нескольких удачных попаданий немцу нужно было менять позицию, причем радикально и с максимальной скоростью. Но он задержался, чтобы прикончить сидящего перед ним неподвижного русского, наполовину закопанное в землю приземистое. Похожее хищностью на кабана самоходное орудие Хассен Хассер черт как же его там по-немецки заряжай бронебойным цель право десять дистанция триста готов его машина встала как стабанившая лодка огонь Звонкий грохот в о с м и д е с я т пяти миллиметровой пушки слился с сотрясанием тяжелой отдачи. Водитель мгновенно сорвал машину с места, ведя ее теперь почти прямо на немецкую самоходку, поскольку надеялся, что скошенная лобовая броня способна будет удержать ее снаряд даже на таком небольшом расстоянии. Его собственный бронебойник. Попал в край бруствера Капанира немца. Земля взлетела столбом. Тот начал задом выбираться из укрытия, когда рядом рванул еще один снаряд. Так и не добитые танкисты наконец увидели вражину. Молодцы, ребята. Готов. Огонь. Он был готов поклясться, что снаряд скользнул в миллиметре над крышей немца. который уже почти полностью вылез из капонира и не останавливаясь начал разворачиваться. Михалыч, сука, куда целишь мать твою? Он все. Немецкая машина уперла зрачок ствола ему в лицо. Это был конец. Он не промахнется. Как глупо! Старлей закрыл глаза, чтобы не видеть вспышки. Готов? Его снова ударило инерцией о железо, но Борис продолжал крепко зажмуривать глаза, когда в наушниках раздался торжествующий вопль наводчика. Так и не выстрелив, его самоходка дернулась, разгоняясь с места. Обмирая сердцем, Борис обернулся влево. Слава богу, Лёнька был цел. Значит, немец стрелял н е в него. Ой, мама! Они прошли в десяти метрах от горящего Хассена или Хассера, так и не вспомнил, как его зовут. Восемьдесят пять ММ двести двадцать ч е т в р т сумели прошить его лобовик в самом основании рубки сбоку от орудия. оставив шикарную дырку, из которой выбивались теперь языки пламени. С этой минуты они должны водку всему л ё н к и н о м у экипажу всю оставшуюся жизнь.